Глава 10 Пахнуло холодом и сыростью. Подошвы ударились о пол полутемного мира лаборатории Рундельштотта. Но здесь всегда так. Просто после моей стерильной квартиры заметнее мрак, запустение и обилие запахов. Подхватив мешки с гранатами, мечом и прочим, я торопливо пробежал к двери. Стражи в коридоре вздрогнули, едва меня вынесло из лаборатории, как вихрем. Я сказал бодрым голосом, «Ну что, орлы, в самом деле быстро?» Они вытаращили глаза. Один выговорил с трудом. «Быстрее некуда, но у вас мешок». «Наблюдательный», — похвалил я. «Но это теперь государственная тайна королевской важности. Кто пикнет, того в каменоломне. Или того проще, в жабу. Кто-то готов распустить язык?» Они попятились, старший сказал поспешно. о г л е р д улучшатель». «Раз это государственная тайна, то мы ничего не видели». «Правильное решение», — одобрил я. Второй крикнул вдогонку. «И вообще, мы вас уважаем! Вон вы как, коней пожалели!» Я сбежал вниз, стараясь не задеть мешком с гранатами за стену. Хотя и знаю, что не взорвутся, кольца сами по себе не выпадут. Но страх уму не подчиняется. Он в самом деле от неандертальцев и туда дальше во тьму веков. Чуть ли не до мёб. Фицрой оглянулся на скрип распахнувшейся двери. Я торопливо протянул ему один из мешков. «Этот повезёшь ты». «Ладно», — ответил он благодушно. «Главное, ты не остался там на ночь. Это и называется быстро, туда и обратно. А что в мешках?» «Некоторые штучки от р у н д а л ь ч т о т о ответил я уклончиво. «Надеюсь, он не будет слишком против, что я кое-что забрал без его разрешения, и ведомо». Он начал привязывать мешок сзади седла, проворчал. «Тяжеловат. В нём точно не одеяло». «Мир пока примитивен», — сообщил я со вздохом. «Человека убивать бывает пока ещё трудно, хотя мы усердно работаем в этом благородном направлении. Когда-то всё это убивательство — «Будет помещаться в одной шкатулке, а то и вовсе в кармане, а лишать жизней сможет в десять раз больше. Здорово!» «Да», — сказал он, — «это просто великолепно. Хотя...» «Что?» — спросил я. Он нахмурился, проговорил с некоторым беспокойством. «Но если убивать слишком много...» «Ну, ну...» Он договорил, с еще большим напряжением и как будто что-то придавливая в себе. «Слишком много». «Это как-то слишком. Убивать людей надо. Заслужили, но как-то в меру». «Жалко?» – спросил я с интересом. «Или это практичный подход торгового человека?» «Если убивать чересчур много», – пояснил он. «То что, если не будут успевать рождаться новые для убивания?» «Что-то ты меня совсем запутал. Давай, в седло. Нам нужно спешить, если еще не забыл». Я вскочил в седло. Раньше всегда поднимался с трудом, сперва вставляя ногу в стреме и судорожно цепляясь за ремни и седло. Но упор н о у ч и л с я вскакивать даже с разбега, как сбоку, так и сзади. И вот теперь меня уже почти не отличить от бывалого конника. Фицрой уже в седле, а я хлопнул себя по лбу. «Постой, я захватил и для тебя кое-что». Он охнул, когда я вытащил из рюкзака меч, в расписных под старину ножнах. «Это что за чудо?» «Меч древних королей», — ответил я торжественно. «Как видишь, прост и скромен. Тогда люди были скромнее, а сейчас стоит на тебя посмотреть?» Он огрызнулся. «Или на тебя? Откуда у Рундельштотта такое сокровище?» «Рундельштотт не сегодня родился», — напомнил я. «Много чего назапасал, как усердный хомяк за долгую жизнь». Но взгляды менялись, стал чародеем, и потому когда-то в молодости найденный меч был забыт и до сегодняшнего дня валялся в куче всякого хлама. Фицрой е покачал головой. «Одна рукоять чего стоит?» «Что рукоять?» – сказал я загадочно и медленно потащил меч из ножен. «Что рукоять?» У ф и ц р о я в забу дыханье сперло, а глаза стали как у Филина. Лезвие появляется из ножен, блистающее и с магическими знаками, что идут от самой рукояти клинка и заканчиваются за пять пальцев до кончика узкого острия. «Точить не нужно», — предупредил я. «Все равно не сумеешь. Смазывать тоже. Этот металл никогда не поржавеет. Держи, это твой». Фицерой снова охнул, бережно принял на обе ладони. «Спасибо». «Не порань пальцы», — сказал я с предостережением, «хотя это всего лишь меч, но им можно бриться». Фицрой взвесил его на ладонях. На лице вместе с восторгом от красоты проступило некоторое замешательство. Вроде бы легковат. «Не переломится», — заверил я, «а что легковат, зато рука не устанет. Просто бей сильнее». Но он сразу затупится, если по керасе. «Не затупится», — ответил я, — «изазубрин не будет. Поупражняйся по дороге на деревьях, пусть рука привыкнет. Можешь даже камни рубить. Со стороны, конечно, дураком назовут, но что тебе мнение общества?» Послышался стук копыт. Во двор влетела во главе небольшого отряда Гекара, красивая и хищная. Шлем блистает на солнце, черные волосы, что темнее ночи, рассыпались из-под него по прямым плечам, а кожаные доспехи... «Не могут и даже не пытаются скрыть ни высокую женскую грудь, ни тонкую талию с непоженски широким и массивным поясом». Фицрой поспешно вбросил меч в ножны, а те перебросил за спину. Гекара птицей слетела с седла, а ухвативший повод ее коня-гвардеец бегом увел в сторону конюшен. Взгляд ее, острый и подозрительный, мигом пробежал по мне, Фицерою, нашим коням и засидельным мешкам. «Что?» – крикнула она звонким сильным голосом. «Ещё кто-то, кроме меня, рискует покидать столицу на ночь!» Я ответил нехотя. «Просто ужин в лесу!» Она фыркнула. «Зачем?» «На свежем воздухе», – объяснил я мирно. «Мы люди простые, к каменным домам непривыкшие!» Она рассмеялась жестко и презрительно, отвернулась и пошла к главному зданию. А её воины спешились и повели коней к конюшне. Я невольно проводил взглядом её высокую фигуру с прямыми плечами. Идёт так уверенно, что всякий отпрыгивает с её пути. Словно это не человек, а ураган из огня и металла. Хитцрой тоже проводил её долгим взглядом, зябко передёрнув плечами. «Ненавижу таких женщин», — признался он тихо. о в с е г о т ы спросил я. «Ладно, готов». Он похлопал ладонью п о толстому крупу своего коня. «Кони готовы, а я готов всегда». «Тогда в путь», — сказал я, и ощутил, что мой голос прозвучал достаточно сурово и как бы вполне мужественно. «И пусть весь мир трепещет». Мы пустили коней в сторону дальних ворот из сада. Он ответил несколько запоздало. «Ты прав, боюсь тоже. Нет, в схватке справлюсь, мы для войны просто рождены». она влезла не в свое дело. Но вот как женщина, просто пугает. Я бы с такой ни за что. Почему? Он отрезал. Если женщина берет в руки меч, она не женщина. Я пробормотал. Резонно. Полностью согласен. Словно извиняясь за резкость в адрес Гекары, он начал говорить, что она сама по себе почти хороша, если брать лицо и фигуру, Но манеры отвратительные, ничего женского. И дело не только в том, что на коне по-мужски. «А в чём?» Он подумал, ответил нехотя. «У неё ещё два кинжала. Заметил?» «Такие украшения для женщины отвратительны». «А если...» — спросил я с интересом. «Это не только украшения?» Он вздрогнул, посмотрел вытрощенными глазами. «Что ты имеешь в виду?» «А вдруг она ещё и пользоваться умеет?» Например, бросает в цель. Он так отшатнулся, что чуть не свалился с коня. «Что? Это же дико! Даже я не умею!» ю н о возможно», — ответил я. «Хоть и плохо умеет, но все же лучше крестьян. Те вообще в руках даже меча не держали». Он ответил с отвращением. «Такое вообще ни в какие ворота». «Нет-нет, это чудовище. Женщины такими быть не должны». «И не будут», — сказал я. и уточнил, если мы сами будем справляться с трудностями. Впереди ворота. Стражи с безмерным удивлением выпустили нас, как говорится, на ночь глядя, а когда мы проехали через город к защитной стене, там часовые изумились еще больше. Ночь впереди. И не просто ночь, а опасная ночь. Все звери обожают охотиться в такое опасное для людей время. А еще из тьмы иногда выходят и вообще невообразимые чудовища. Я ответил невесело, приказ королевы. Они покивали с понимающим видом. Это да, никуда не денешься, приказы надо выполнять, иначе из-за одного ленивого или трусливого всё королевство может рухнуть. По широкой дороге мы двигались ровно столько, сколько нас было видно со стены, а потом свернули в лес. Там тоже дорога, более прямая, непроходимая для телег, но для всадников вполне. Некоторое время двигались через лес, молча. Я то и дело вспоминал эту диковатую гекару, такую редкость в этом чисто мужском мире. Вообще-то женскую эмансипацию придумали не просто мужчины, а слабые мужчины. Теперь это понятно даже самым упёртым женщинам. Другие, что поумнее. Женщины тоже могут быть умными, знали и раньше, хотя и подавали это себе и другим так, что женщины сами добились в трудной борьбе с властными и жестокими мужчинами-угнетателями. Теперь уже понимают, что их эмансипация – дело рук именно слабых мужчин, возжелавших переложить на их плечи хотя бы часть груза житейских трудностей. А когда удалось, возликовали и начали добавлять еще и еще – Приговаривая, что это все в русле окончательной победы женской свободы, равноправия. Да в жопу это равноправие. Женщины – настоящая руководящая и направляющая сила. Нужно позволить им вообще все делать за нас, мужчин. А нам бы полежать на диване, так как мы слабые, нежные, легко ранимые, уязвимые, живем меньше, умираем чаще. В этом мире, по которому стучат копыта наших коней, Мужчины еще не додумались до такой и з у и т с к о й хитрости. Сами тянут на себе все тяготы жизни. Но каково мне? Я уже знаю, как освободить от отдыха и развлечений женщин, а нам, мужчинам, занять их места. Может быть, пора уже начать? Или хотя бы развернуть тихую пропаганду? Когда выехали из темного леса на достаточно широкую поляну с чистым звездным небом, Мои плечи напряглись сами по себе, словно нужно выдержать его вес, когда о брушится на землю.